серия «Сквозь зеркала». Кристель Дабо родилась в 1980 году. Это целая альтернативная реальности изысканная и богатая деталями, отсылающими то к японской анимации, то к классике французской литературы. Российский перевод книг переводчики Ирина Валевич, Юлия Раца и Елена Морозова выходит одновременно с переводами в других странах. В 2018 году к этой удивительной вселенной приобщаются читатели в Италии, Венгрии, США, а мировой тираж давно перевалил за 500 тысяч экземпляров.